Глава 6 Всё-таки Ворон оказался прав. Чутьё не подвело старого инка. Многокрылые призрачные силуэты с пульсирующим внутри голубым огоньком ядра, которое подсветило моё азур зрение, не могли быть людьми. До последнего тлела надежда, что мы столкнулись с пропавшими бойцами Легиона. Однако Мику чётко идентифицировала цель. Минор Бенаши. Аксенос. Одно из полиморфических генетически модифицированных особей таксона Бинаши. Младшая особь. Вероятный подвид – летающий разведчик-наблюдатель-охотник. Ранг опасности красный. Класс – миноры Бинаши. Я уже видел шии на картинках архива и в криокапсуле лабораторий Орфея, где была заморожена рабочая особь. Но эти существа значительно отличались и по размерам, и по внешнему виду. Исходя из наблюдаемых силуэтов, Больше всего они напоминали быстрых крылатых насекомых, вроде стрекос или комаров. Правда, размером не уступающих человеку. Микона считала 13 особей в зоне моего восприятия. Мгновенно поняв, что они обнаружены, снайперы-ши прекратили огонь и начали уходить вглубь здания, стараясь разорвать дистанцию. Они явно стремились выйти из радиуса пси но кто бы им это позволил? Я рянулся следом, одновременно концентрируя повелителя стаи вопросов что делать даже не возникло с разведчиками минорами ши не имело смысла вступать в контакт они первыми проявили агрессию, открыв огонь значит выполняли волю своего роя насколько было известно из данных архива описывающих сообщество пришельцев жизнь или смерть отдельных особей ничего не значило шии вообще не оперировали понятиями личность индивидуальность свободная воля, Смысл имели только цели и интересы единства. Странного термина, обозначающего коллективный разум их цивилизации. Отсюда, само по себе, не следовало, что они не способны мыслить и действовать самостоятельно. Совсем нет. Это просто расставляло нужные приоритеты. «Огневой контакт! Прорываюсь к точке!» «Моего спутника тоже обстреляли». «Ничего страшного. Наши кагиторы находились в связке». Тактическая карта ясно показывала, что Ворон моментально ускользнул с открытого пространства внутрь здания. Грамотный уход из-под огня. И одновременно с этим высветились плюсы атаки с двух сторон. Получалось, что мы загоняли отступающих Ши в хаотичный лабиринт разрушенного небоскрёба с разных направлений. Там можно было поиграть в кошки-мышки. Причём все козыри в замкнутом пространстве принадлежали инкарнаторам. Ши тоже поняли это. Они мгновенно изменили тактику. Часть разделилась, уходя боковыми ответвлениями, а другие бросились навстречу. Их план был абсолютно ясен: задержать нас, дать отступить своим. Теперь я видел, что их не меньше двух-трёх десятков. Навстречу мне из чёрной утробы здания с шипением вырвался дождь энергетических вспышек. От большей части я увернулся, а остальные отразил силовой щит аватара, сразу потерявший треть запаса прочности. «Опасно. Нейросеть тревожно сообщила, что импульсы имеют азурфактор. Ши стреляли на поражение, я понял, что без крови не обойтись. Драка с невидимыми пришельцами в разрушенном небоскрёбе затопленного мегаполиса, где-то между 130 и 150 этажами, всю жизнь мечтал. Силуэты врагов стремительно приближались, и я ударил ближайшего ментальным клинком повелителя, пытаясь ошеломить его». Уроки Аурелии Немезида не прошли даром. Такая тактика хорошо работала против пси-чувствительных созданий. Выпад попал в цель. Она выпала, как будто нокаутированная боксёрским ударом. Спустя мгновение мы сошлись с остальными в вертикальном тоннеле, пронзающем всё здание, видимо, бывшей лифтовой шахте. Различимые лишь азур зрением призрачные фигуры Ши, жужжащие, извергающие энергетические вспышки тучей, захлестнули меня... норовя облепить со всех сторон. Щит мгновенно просел и рисковать больше не стоило. Аура света, усиление светом, световое оружие. Я закружился, превратившись в сияющий, извергающий солнечный свет, смертоносный волчок. Мои крылья, став боевыми, насыщенными энергией рас, светящимися лезвиями, легко рассекали жесткие панцири и надкрылья, кромсая атакующих на куски. Разрубленные ши отлетали в стороны, и падали вниз, с хрустом ударяясь о стены шахты. Бой продлился не больше 10-15 секунд. Всё-таки об инка в Венгере легко можно обломать зубы. Противники обладали численным преимуществом, но оно не помогло, даже не поцарапали доспех. Тем, кто хотел облепить меня, досталось от крыльев. Остальных захлестнул поток геотермического пламени. Псиполем я улавливал, как сознание шик гасли одно за другим. Умирая, они теряли невидимость и стали видны фрагменты тел, медленно тонущие в чёрной воде на далёком дне шахты или раскиданные по соседним этажам. Грей, не забудь собрать Азур. У Ворона тоже всё шло по плану. В тяжёлом окаре убийца одержимых не обладал своей фирменной подвижностью, но от этого не стал менее опасен. Гулкие вспышки и грохот возвестили о его приближении. Не тратя времени, Он пробил насквозь хлипкое перекрытие по дороге ко мне, завис рядом, оглядывая задымлённую, выжженную изнутри шахту и угасающие языки огня, пляшущие на стенах. В ушах прозвучал знакомый насмешливый голос. «Ого! Ну и бойня! А ты у нас опасный, оказывается, командир!» Не отвечая, я медленно опускался, разглядывая останки мёртвых пришельцев. «Действительно?» Разведчики больше всего походили на огромных насекомых. ос или пчёл, вставших на задние лапки. Совсем не симпатичные существа, вызывающие инстинктивное отвращение. Полупрозрачные узкие и длинные крылья, испещрённые капиллярной сеткой, формы походили на лопасти импеллеров. Серо-голубой с металлическим отливом панцирь с чётким многоугольным орнаментом, крайне напоминающим поверхность ядра стеллара. Жёсткие надкрылья, покрытые шипастыми волосками зазубренные конечности. Над клиновидным брюшком виднелся полупрозрачный орган, пульсирующий угасающим голубоватым азур свечением. То самое ядро. Уязвимость, о которой в самом начале говорил ворон. Прикоснувшись к одному из павших, я получил 2500 азур и необычное сообщение. Получен неопознанный генный материал. «Неужели опять понадобится помощь ксеногенетика?» Однако обошлось. Мико встрепенулась и идентифицировала геном по совпадению с данными архива Стеллара, ставшими нам известными с получением легатского доступа. Геном минора Беноши. Ранг синий, смешанный. Хамелеон. Изменяет строение кожного покрова. С помощью разветвлённых клеток хроматофоров позволяет менять пигмент под воздействием внешних раздражителей. мимикрируя под окружающую среду. Обеспечивает маскировку. Активная способность – 100 азур-минута. Требуется усиление эндокринной системы 5, усиление нервной системы 5, усиление кожных покровов 5, нейросфера. Континуальное интегрирование. Вид когнитивной бионавигации, позволяющий ориентироваться в условиях любой сложности с помощью составления парафизического слепка включающего ориентиры и собственное обновляемое местоположение. Пассивная способность. Требуется неокортекс-3, таламус-3, нейросфера. пси -восприятие. Вы получаете способность воспринимать и инициировать ментальные сигналы, вступая в пси-контакт с другими существами. Мощь и дальность восприятия зависит от уровня развития источника. Пассивная способность. Требуется неокортекс-5, источник-5, таламус-1. нейросфера. На первый взгляд, ген казался очень простым. Он даже не требовал эволюции для имплантации. Но и предлагаемые способности тоже не блистали. Хамелеон – очевидно, то самое свойство, маскирующее снайперов ши. Это неполноценная невидимость. Мы легко засекали врагов в иных зрительных диапазонах. Кроме того, их силуэты были различимы даже при движении или полете. хотя, конечно, казались размытыми призрачными пятнами. Континуальное интегрирование – это продвинутый бионавигатор, позволяющий ориентироваться в многомерном запутанном лабиринте. Если жилище бенаши напоминали улья или термитники общественных насекомых Земли, вероятно, для них эта способность жизненно важна. Но для людей практически бесполезна. И, наконец, пси-восприятие слабый аналог повелителя стаи. «Браво, Грей. Отличный анализ. Я внесу только одну поправку. Хамелеон хорошо ложится на нашу непроницаемость, защищая от обнаружения во многих диапазонах, включая азурический. Но занимать таким слабеньким геномом слот имплантации преждевременно». Кагитор была права. В первую очередь меня ждала матрица эффектора, но для её встройки пока не хватало одной нейросферы. «Ладно, решим потом». По близости, в пределах моего восприятия, Ши больше не ощущалось. Несколько особей успели удрать, и это было плохо. И ещё одна, вырубленная моим ментальным ударом в самом начале боя, находилась где-то совсем близко. Через пару минут, попутно собирая азур, геномов больше не выпало, я нашёл его. Скаут Ши, похожий на огромного таракана, замер между этажами, раскинув крылья. он был жив, Но сознание ещё тлело. Повелитель выжег его не полностью, всего лишь выключил. "Зачем?" спросил Ворон, когда я с помощью психокинеза поднял существо, распостав его по стенке. Зазубренные конечности и остроконечное жвало на треугольной безглазой голове не вызывали никакого желания приближаться, но, переселив отвращение, я сделал шаг вперёд. "Хочу допросить". "Это бесполезно, грай." — скривился ворон. Но вместо вступления в спор, резким ударом отсёк у бессознательного врага нижний сегмент брюшка. Страсть выпускать кишки врагам брала своё. Нет. Убийца одержимых, присев на колени, запустил руку в рану и с усилием вырвал что-то из ши. Я увидел, что в мускульном мешке скаута прежде скрывалась длинная в локоть полая игла. «Ого!» Так есть ещё и жало. Однако Мико, мгновенно разложившая строение о существа на составляющие, ехидно прокомментировала. «Грей, это не жало, а нечто вроде многофункционального экстрактора. С его помощью эти особи добывают азур и, переработав его в своём источнике, используют как импульсную винтовку». «Биологическое оружие?» Так вот почему на телах разведчиков не было никаких признаков экипировки или вооружения. Они использовали геномные модификации, а не технические приспособления. Интересная стратегия. Удар ворона причинил боль и как будто привёл в чувство пленного скаута. Он затрепыхался, громко застрекотал, пытаясь подняться, но психокинез держал крепко. После усиления источника эта способность тоже стала весьма грозной силой. Я чувствовал, что без труда пресеку все попытки существа шевельнуться, а при желании могу сломать его, как человек ломает хрупкий цветок, сжав в кулаке. Из отсечённого брюшка сочилась синеватая вязкая субстанция. Но рана не была смертельной. Преодолевая природное отвращение, я коснулся пленника повелителем стаи, стараясь войти с ним в контакт. Зачем я это делал? Во-первых, из интереса. Никогда раньше не встречал живого Аксеноса. А во-вторых, все ши связаны ментальными узами. И я питал смутную надежду, что с ними тоже можно договориться. Необходимо выяснить, почему они напали, зачем здесь вообще и какое отношение имеют к пропаже городских когорт. Напрасные надежды. Минор, несомненно, был высокоорганизованным существом. Архив утверждал, что даже младшие осы-беши обладают гораздо более развитым интеллектом, чем люди. В определённом смысле, конечно. Он сопротивлялся, боролся изо всех сил, но я грубо взломал преграды, пытаясь проникнуть в его разум. «Очень больно. Ледяная, обжигающая холодная среда. Каждый шаг давался с огромным трудом». будто я погружался в жидкий азот. Эмоциональная матрица и сама структура сознания были совершенно чуждыми. Они не походили на дивы или зверя, скорее напоминая компьютерные алгоритмы позитронных процессоров. Ши воспринимал мир абсолютно по-другому. Даже схожие органы чувств отсутствовали. Я на мгновение осознал себя частью чего-то огромного и возвышенно прекрасного. похожего на очень сложный узор многомерной снежинки, настолько утончённый, что у меня скулы заледенели от попытки осознать её невероятную объёмность. А вот мы в его глазах были неправильностью, нарушением, изъяном в гармонии Вселенной, пустотой, дырой, с которой вообще не имело смысла общаться. Как человек не стал бы что-то объяснять больному дереву или грязной луже, так и Ши не видел смысла разговаривать с нами. Я вдруг понял, что Ворон и все, кто ранее пытался установить контакт с Ши, правы, когда говорили, что они не заинтересованы в общении. Не потому, что они не считают нас разумными, а потому, что они чужие. И матрица нашего восприятия мира совпадает лишь на несчастные несколько процентов. Спустя секунду Скаут, осознав, что сопротивление бесполезно, Отдал себе приказ не быть. И мгновенно умер, потеряв нечто важнейшее, делающее мёртвое живым и одухотворённым. Огонёк погас и в прямом и в переносном смысле. Его азур-источник прекратил светиться. С разочарованным вздохом я забрал его аэнергию. 56 800 из 73 700 азур. «Вздох! Это бесполезно, Грей!» Насмешливо повторил ворон: "Ши есть шии! Ши не говорят с мёртвым". "Что? Это максимум, чего можно от них добиться. Они не говорят сынками", пояснил ворон. "Не считают нас за людей. Они подозрительно слабые", произнёс я, отпуская трепещущее тело. "Это скауты, а боевые особи. С твоим пришлось бы повозиться", ответил ворон. не говоря уже о майорах или доминантах. Я кивнул. В архиве имелась кое-какая информация по классификации Аксеносов вообще и Бинаши в частности. Из неё следовало, что крылья, замеченные над Нео арком, были отдельным роем, имеющим особей всех рангов. Уцелевшие Ши могли вернуться с поддержкой численности состав которой нам не понравится. Одержимое ши Наша группа оказалась между наковальней и молотом. Нужно было быстрее обследовать здания в поисках легионеров, ведь координаты сигналов совпадали с этим местом. Троица небоскребов, как я и предполагал, представляла собой нечто вроде острова крепости, где когда-то обитали выжившие люди неоарка. Если нижние и средние ярусы были изрядно разрушены, то верхние сохранились в относительном порядке. Кое-где даже поблёскивали элементы древнего остекления. Тут явно старательно обживались. бреши и проёмы были заделаны грубой кладкой. Виднелись самодельные лестницы, мостки-переходы, ржавели клетки и цепи примитивных лебёдочных подъёмников. Место служило жилищем сотням, если не тысячам людей уже после катастрофы. Следы их прежней жизнедеятельности встречались повсюду. Выселись грудами хлама, и густой россыпью покрывали стены. Я знал, что Неоарк когда-то населял сильный и многочисленный клан. Но сейчас его больше не существовало. Люди покинули эти руины много лет назад. Всё было брошено. Гнило и ржавело, покрывалось плесенью и растительностью, в которой кишили вездесущие изоподы. Мы с Вороном осторожно проходили этаж за этажом. минуя водопады струящейся воды, горы обломков и дыры в перекрытиях, которые больше некому было заделывать. Полное запустение, набивающее тоску и мысли о недолговечности человеческих достижений. «Грей, здесь! Сигнал поступал отсюда!» Указания нейросети вывели нас на крышу одного из строений. Тут когда-то была устроена защищённая посадочная площадка, прикрытая чем-то вроде угловых дотов с узкими амбразурами и останками зенитных орудий на поворотных платформах. Хорошее, удобное место для организации обороны. Логично, что бойцы Легиона выбрали именно его. Мы наконец-то увидели их следы. Ох, дерьмо ангела. Клюван замер покосившейся обугленной груды металла, полностью выгоревшей изнутри. Вокруг него и под прикрытием ограждений виднелись распластанные мёртвые тела в знакомых серебристых гардианах. На них во множестве пировали изоподы, брызнувшие во все стороны при нашем появлении. Засохшие кровавые кляксы, море раскиданных унитарных гильз, опаленные следы взрывов свидетельствовали об ожесточённом бое, в котором удача оказалась не на стороне Легиона. «Я сделал шаг вперёд. Но Ворон неожиданно удержал меня, схватив за плечо. Его голос, прозвучавший по внутренней связи, был подозрительно серьёзным. «Не двигайся, Грей, здесь что-то не так».